И в первый день, когда шел пролог, это выбило из колеи всех участников и прежде всего самого карандаша, он даже на минуту забыл, что ему полагается делать дальше. Из тетрадки в клеточку. мая 1950 года. Карандаш научил нас многому. Мы благодарны ему за его школу. Мы познали премудрости кочевой цирковой жизни. Мы научились серьезно и бережно относиться к каждому найденному смешному трюку, умению использовать его в нужный момент. Карандаши легко уживались, мягкость и твердость характера, бережливость и неожиданная щедрость. Многие артисты брали в долг у Михаила Николаевича, и некоторые долги не возвращали, а когда произошла денежная реформа, он сказал, что тысяч двадцать ему так и не вернули, старыми, конечно, это правда, как и всем артистам. Костюмы и реквизит карандашу делали в специальных производственных мастерских за счет цирка, но кое-какие вещи для работы он покупал на свои деньги. «Если вам нужны вещи, которые не могут приобрести в цирке, покупайте их сами. Тросточку там какую-нибудь, дудочку, шляпу смешную. Да мало ли что можно купить с рук. Никогда не жалейте денег на реквизит. Реквизит нас кормит», — любил приговаривать Михаил Николаевич. «Мы с Мишей это усвоили» и постоянно приобретаем что-нибудь за свой счет. Забегая вперед, скажу, «Уже начав работать коверными, мы придумали иллюзионную репризу, для которой требовалась трюковая бутылка из стекла. Ни одна мастерская не бралась изготовить ее, и только один мастер-умелец, выслушав нас, сказал, что может выполнить наш заказ, но при этом заломил по нашим тогдашним заработкам астрономическую цену. Задумались мы, стоит ли тратить деньги». А потом вспомнили фразу карандаша «Не жалейте денег на реквизит» и «Не пожалели». Реприза получилась хорошей, исполняли мы ее долгие годы. Поражала меня работоспособность Михаила Николаевич. Нельзя себе представить карандаша ничего не делающим. Только перед вечерними представлениями он позволял себе час отдыха, лежал на диване в гардеробной, а потом три часа с полной отдачей работал на манеже. Поздним вечером, представления заканчивались около двенадцати ночи, он надевал на круглую болванку, мокрый от пота парик, и, сняв грим, проводил с нами длинные беседы пятиминутки. В антракте к нему в гардеробную редко кто заходил, он не любил посторонних разговоров во время работы. Если приходили художники, авторы, то говорили с ним только по делу. Странно, но Михаил Николаевич всегда смущался, если его узнавали на улице. «Никулин, пойдемте отсюда», — говорил он мне в магазине. «Кажется, меня узнали». Маленького роста, с виду слабый. На самом деле Карандаш физически сильный и выносливый человек. Меня поражали его развитые сильные руки. «Я художник, я скульптор, я фотограф, я слесарь, я плотник, у меня много профессий», — любил вставить в разговоре Карандаш. И Михаил Николаевич действительно неплохо рисовал, занимался лепкой. У него это прилично получалось. Реквизит он делал часто самостоятельно. Обточить деталь, смастерить что-то своими руками для него удовольствие. Михаил Николаевич придирчиво относился к рекламе. Часами он просиживал с художниками над эскизами, обсуждая решение плаката, композицию, шрифт. Некоторые художники не выдерживали споров, воспринимали замечания и пожелания карандаша, порой высказанные в резкой форме, болезненные прекращали работу с ним. Но если в результате содружества артиста и художника плакаты все-таки получались, то они выглядели всегда яркими и броскими. В каждом из них чувствовался глаз карандаша. Плакаты и клише для газет Михаил Николаевич возил на гастроли с собою в двух специальных ящиках. В каждом городе он скупо отсчитывал администратору цирка плакаты и подробно инструктировал, в каком количестве и в каких местах их нужно расклеить. На другой день он на машине объезжал весь город, проверяя, правильно ли развесили рекламу. И плохо приходилось человеку, если он обманул Михаила Николаевича. Позже, во время наших встреч на перекрестке гастрольных маршрутов, Михаил Николаевич шутливо говорил мне, «Знаешь что?» С годами он стал меня называть на «ты». И это мне приятно. «Ты не забыл, с тебя причитается». Отлично знаю, о чем будет говорить учитель, я делаю удивленные глаза и спрашиваю. «За что, Михаил Николаевич? Ну как же?» И он начинает перечислять, загибая пальцы на руке. «Во-первых, я тебя женил. Уходя от карандаша, я переживал наш разрыв. В душе жалел карандаша. Мне даже представилась картинка. Сидит в гардеробной одинокий маленький человек, брошенный учениками, в которых он вложил столько сил».